Роман Афанасьев. «Падение Прайма. Часть третья. Безымянные звезды». Текст читает Дмитрий Поляков. 1. Пространство неизвестно, система неизвестна. Транспортный корабль «Хорек». «В целом все хорошо», — решил Корса, когда челнок медленно опустился на оплавленную поверхность мертвой планеты. Путешествие прошло гладко, без проблемы происшествий, что не помешало Флину покрываться холодным потом при виде любой подозрительной тени. Напрасно. Отделившись от Харька побитый жизнью Челнок, исключительно спокойно приблизился к блуждающей планете, по рассчитанной скином траектории. Скорость объекта была постоянной, расчеты скорости сближения и посадки оказались простыми. Собственно говоря, Флин мог и сам все рассчитать вручную, но положился на старую железяку, еще ни разу не подводившую своего капитана. Спуск на поверхность тоже не принес сюрпризов. Касание было мягким и плавным, как будто челнок вели лучшие диспетчеры ближайшей портовой службы. Огромный шар из мертвого камня, покрытый пылью, кратерами и обломками астероидов различного размера, никак себя не проявил. Приближаясь к точке посадки, корса держался обеими руками за рукояти штурвала и молил все известные божества бродяг о милосердии. Ранняя планета явно была обитаемой. Если там осталась работающая автоматика, военная автоматика, то дела могли пойти плохо. И такой шанс был велик. В конце концов, они же засекли источник питания. Что, если он относится к автоматической системе обороны. Облизывая пересохшие губы, Корса тяжело дышал и старался лишний раз не шевелиться. Канал связи с Харьком постоянно активный, разумеется, был односторонним. Флин отключил свой микрофон, не желая, чтобы вся команда слышала его нервное сопение издавленные проклятия. Хватит того, что эти клоуны все видят благодаря камерам его скафандра. Конечно, еще шла телеметрия с его медицинскими показателями, но это было видно лишь СУС с ее особым доступом. Судя по возгласам на канале голосовой связи, вся команда собралась в кают-компании и теперь с напряжением следила за полетом капитана. Оставалось надеяться, что у СУС хватило ума вывести свое подключение для личной связи на отдельный коммуникатор. Едва коснувшись поверхности, челнок выпустил гладкие опоры, поднял клубы пыли, тут же заслонивший вид с внешних камер и замер. Все показатели были в норме. Совершенно рядовая посадка, даже обидно. По общему каналу прошелся легкий шепот разговоров, и Корса, откашлившись, решил, что медлить не стоит. «Есть касание», — сказал он, включив микрофон. «Ситуация штатная». «Готовлюсь к выходу на поверхность». Кто-то разразился аплодисментами. Вакка попытался что-то сказать, но Сус цыкнула на него, заставив заодно заткнуться всю честную компанию. Корса поднялся из кресла. «Нехотя, сомневаюсь в своем здравомыслии. Сомнения у него были весьма приличных размеров, но думать о плохом во время операции значит приманивать беду. Нельзя так делать». «Нужно срочно себя занять работой, пока не навыдумывал всяких неприятностей». Медленно выдохнув, Корсо переключился на детальное управление скафандром. «На тяжелый ремонтный скафандр — это вам не комбез пилота. Это тяжелая и неповоротливая штуковина. Напоминает военную броню тяжелой пехоты, но от залпа тяжелой плазменной пушки не спасет». Зато прекрасно защитит от различных излучений, а запас автономности даже побольше, чем у военных скафандров. Сосредоточенно сопя Флин добрался до задней двери челнока. Шлюза на нем не было, так что воздух пришлось стравить заранее. Все барахло, метавшееся по челноку, выдуло еще в прошлый раз во время приключений в доках Союза. Теперь тут болтаться было нечему, и внешний люк капитан открыл без долгих раздумий. Перед ним клубилась серая стена пыли, по которой бессильно скользил луч наплечного прожектора. Флинн был к этому готов, поэтому сделал шаг вперед и закрыл за собой дверь челнока, рассчитывая на то, что внутрь набилось не так много этой серой дряни. Не надеясь на обычные камеры, он вывел на забрало шлема виртуальную модель трехмерной карты поверхности. Эхолоты и радары скафандра, предназначенного для работы в аварийных условиях, отработали превосходно. Данные, которые получал сам челнок, и его память о том, как выглядит сверху этот участок местности, тоже пригодились. Перед глазами Флина появилось трехмерное изображение. Вот челнок, вот поверхность под ногами, а вернее, ее точная модель. А вот впереди, то ли в стене, то ли в скале, виднеется темный провал. Из него и просачивается слабая пульсация энергетических полей. Передвигаться было легко. Гравитация на планете оказалась вполне приличной, чуть меньше стандартной единицы для Союза. Что бы тут ни произошло, на силу тяжести это не повлияло. Впрочем, может, и повлияло, пришло в голову Корса, когда он осторожно, шаг за шагом, брел к дальней стене. Может, вот эти условия как раз результат внезапных изменений, а раньше было все совсем по-другому? Корса выругался, поймав себя на том, что думает о всякой ерунде, и тут же бросил в микрофон, успокаивая поднявшийся на канале шум. Все в порядке, просто плохая видимость. Сердито сопя, он отогнал дурацкие мысли, и сосредоточился на передвижении, внимательно осматривая поверхность перед собой, прежде чем сделать очередной шаг. Три сотни шагов. Вот сколько ему пришлось сделать, прежде чем перед ним появились стена и провал в ней. Густая пыль потихоньку рассеялась, самые большие облака остались позади у места посадки. Атмосферы тут не было, как не было и ветра, способного переместить поднявшиеся частицы на новое место. Теперь пыль лишь клубилась у ног самого Корса, потревоженная его шагами. Остановившись, капитан поднял голову, отключил виртуальную модель местности и взглянул на препятствие собственными глазами. Серая поверхность. Слишком гладкая, похоже, когда-то это было стеной здания, а не скалой. А дыра в ней квадратным переходом. Таким большим, что сквозь него, наверное, мог протиснуться нос челнока. Ворота. Да, ворота, заваленные грудой камней. Хорса. Флин вздрогнул, покосился на панель забрала и вздохнул с облегчением морям. По личному каналу. Это значит, что остальные не слышат их разговора. На связи, сказал он, что там? Тут все в порядке. Быстро произнесла капрал. Все немного возбуждены но все остальное в норме. Передатчик у челнока мощный, его вполне хватает, связь устойчивая. Но тут появилась новая информация. — Да, — настороженно осведомился Флинн, — это какая? — Лакур-картограф подробнее изучила снимки места твоей посадки. Что-то там поколдовало с фильтрами, и излучением, данными челнока. Короче, ты стоишь внутри правильного четырехугольника. Похоже, раньше здесь было большое здание — которое снесло почти под корень, а ты сейчас в одной из стен. «Это я и сам понял», — Флин вздохнул. «Вот только тут все завалено камнями. Помощи от этой информации не так чтобы много». Еще как много», — сказала Сус. «За камнями проход. Это не горный обвал. Это просто коридор, чуть заваленный внешним мусором. И холод улавливают пустоты. Просто постучись в эту дверь». Корса хмыкнул и отступил на шаг разглядывая препятствия, и в самом деле перед ним было беспорядочное нагромождение больших камней, но вовсе не обломков скал, как будто ураган занес в дыру груду кирпичей. Подняв руки, Корса перевел скафандр в режим силовых работ. Не то чтобы в космосе часто приходилось раскапывать завалы, вовсе нет — Но грубой работенки, требующей изрядной физической силы и крепости захвата стальных рук, всегда хватало. Модули с перчатками сменились широкими клешнями для переноски грузов. Включив усиление механических структур, Корса подался вперед, погрузил клешни в завал и принялся выгребать на себя мелкие камни. Минут через пять он догадался, что грести лучше сверху. Работать было легко, собственно, всю работу делал скафандр, но сила тяжести никуда не делась, и камни тихонько осыпались вниз, грозя сбить с ног. Крутясь и так, и эдак, пытаясь выбрать удобное положение для работы, Флин не заметил, как провел в трудах полчаса. За это время ему удалось разгрести центр завала, а по бокам черной дыры появились две груды камней. На общем канале давно было тихо, ничего интересного не происходило, и почтенная публика заскучала. Сам Корсо потихоньку закипал. Он не устал, тяжелую работу выполняла механика скафандра, но он предпочел бы сразиться с десятком злобных инопланетян, чем вот так, как крестьянин с отсталых окраин, копаться в земле. Когда проход в центре дыры углубился на пару метров, Флин выгреб ногами огромную кучу камней наружу и вернулся в проход, посматривая на датчики. Перед ним была стена из более мелких камней, скрепленных между собой наслоениями пыли. В свете наплечного прожектора, который едва пробивался сквозь поднятые облака этой самой проклятущей пыли, она выглядела на редкость монолитной. Но данные радаров говорили, что за ней пустота. Толщина стенки полметра, не больше, и она отнюдь не монолитна, она такая только с виду из-за пыли, забившейся в щели между булыжниками. Отступив на шаг, Флин осмотрелся. Проход большой, в скафандре можно пройти, так чего ждать? Подавшись вперед, он вскинул ногу и с размаху засадил огромным стальным ботинком, напоминавшим посадочную опору корабля, в самый центр. Камни разлетелись, Нога ушла вперед и, отчаянно бронясь, Корса чуть не сел на шпагат. Сверху посыпались мелкие камни. На плечи скафандра обрушился поток пыли, закрывая прожектор. Не обращая внимания на вызовы по общему каналу, Флин вскинул руки и, машинально прикрывая голову, побрел вперед сквозь камни и пыль, как сквозь струи водопада. За клубами пыли, как и ожидалось, скрывалась темнота. Искин быстро нарисовал на забрали шлема Флина трехмерную модель коридора, не забыв отметить все камни под ногами, выкатившиеся из завала. Как оказалось, тут коридор делал поворот. Луч прожектора был абсолютно бесполезен в этой мешанине, а вот виртуальная модель оказалась выше всяких похвал. Корса двинулся вперед по коридору, как в игре, осторожно переступая огромными ногами через завалы камней. Все в порядке, раздраженно сказал он вслух, когда Вака спросил, как дела. Вы же видите, чем я занят? Лучше не отвлекайте. Я могу что-то пропустить. Двигаясь медленно, чуть ли не на ощупь, Корса шаг за шагом продвигался вперед. Его аж спина вспотела при мысли о возможных ловушках. Он убеждал себя, что это вовсе не фильм, о кража бриллианта из древнего храма. «На потерянной планете» — это, черт возьми, совсем другое кино. Но окружающая обстановка навевала именно такие мыслишки. Коридор оказался высоким и широким как раз для процессии чокнутых жрецов мрачного культа. Стены покрыты мелкой резьбой и круглыми выступами, складывающимися в забавные узоры. Наверное, когда-то тут были светильники, но теперь их нет». Под потолком заметны черные дыры. То ли остатки древней системы вентиляции, то ли трубы со змеями. Что за черт? Сердито сопя Флинн двинулся вперед и через пару метров уперся в новую стену. Нет, не стена. Пара створок из камня, украшенного резьбой, столбиками, портиками и какими-то другими архитектурными ерундовинами, названия которых Флинн не помнил. Главное, что он заметил, по центру шла линия, точно разделяющая створки, ворота, проход. Где-то над ухом ныло картограф, восхищавшийся открывшимся видом и его ценностью для истории. Ей поддакивал Харр, специалист по оружию, размышлявший вслух, какие автоматические системы защиты могут быть встроены в этот редкий образчик инопланетной культуры. «Да чтоб вас!» — сказал Корса, поднимая руки. Клешни сменились раструбами энергетических резаков. Они вспыхнули одновременно. Два ослепительных огонька с температурой, подобной звездам. Шагнув вперед, Флин погрузил огоньки в каменные ворота и описал руками полукруг. Резак — страшное оружие. Вообще он был предназначен для кромсания переборок кораблей. Именно так работали спасатели на аварийных судах. Резаки могли разрезать все что угодно, расплавить любую броню, вот только были слишком маленькими. Увеличь размер поверхности плазменного жала и прощайся с любым переносным реактором. Мощности надолго не хватит, если не подключить напрямую к энергосистеме крупного корабля, как делали это настоящие бригады спасателей. Если бы такой реактор можно было носить с собой, то ремонтные скафандры лицензировались бы как системы тяжелого вооружения типа боевой брони наземных войск. А так, скафандр и скафандр, ну, какие вопросы могут быть у инспекторов, ведь это просто инструмент. Струи расплавленного камня полились на пол, от раскаленных дверей полыхнуло с жаром да так, что появился тревожный сигнал на забрале скафандра. Корса отступил на пару шагов, любуясь своей работой. В каменных створках красовался большой овал из раскаленного камня. Как раз по размеру брони. Расправив плечи, Флин шагнул вперед, примеряясь, как засадить ногой в центр этого безобразия. Ну а потом передумал. Судя по показателям датчиков за стеной, большое открытое пространство типа зала. Мало ли что там скрывается. Не стоит будить лихо. Тихо посапывая, Корса чуть двинулся вперед, сменил на правой руке резак на клешню погрузчика и осторожно толкнул ею вырезанный кусок камня. Он пошатнулся, но устоял. Флинн хорошенько уперся в него, согнул ноги, а потом медленно распрямил, толкая получившийся кирпич. Многотонный груз не устоял перед поршневой опорной системой скафандра. Огромный кусок камня — с еще светящимися краями, повалился внутрь. Воображение капитана добавило к этой картине грохот и треск, которого он на самом деле не слышал. Чертыхнувшись, Корсо включил внешние микрофоны и прислушался. Стояла глухая тишина безвоздушного пространства. Тут все понятно. Здесь нет атмосферы, звуковые волны не распространяются в вакууме. На микрофоны лучше было бы выключить заранее, мало ли когда они пригодятся. Корса, тихий шепот Сус выявил его из задумчивости. — Будь осторожнее, мощность сигнала возросла. — Но я же просверлил ему дырочку, — беззаботно отозвался Флин. Не напрягайся, все пучком. И шагнул в темноту. Никакой беззаботности он не ощущал, вот ни капли. Наоборот, его колотило мелкая дрожь, по спине струился холодный пот, а ладони отчаянно чесались. Корса чуял какой-то подвох, но не мог понять, в чем он заключается, и окружающая местность только способствовала приступам паники. За дверью и в самом деле располагался большой просторный зал с огромными колоннами и большим возвышением типа сцены в центре. Вся эта дрянь слишком сильно походила на декорации из фильмов про приключения космических открывателей руин, которые Флин жадно смотрел в детстве. Тогда ему было очень хорошо и жутко интересно. Сейчас было просто жутко. Пол оказался завален обломками камней и покрыт вездесущей пылью. Что-то хорошо тряхнуло это место да так, что... Все барахло перемешалось на полу. Кое-где пол блестел в луче прожектора. То ли куски металла, то ли оплавленные до состояния стекла камни. Корса это не интересовало. Чуть пригибаясь, осторожно, насколько это возможно, в массивном скафандре он подался вперед, шагая по рассыпанным обломкам к центру зала. Да, ему не показалось. Впереди возвышение очень напоминавшая помост для толкания речей, но с тремя столбами по краям. Четвертый упал, разбился на куски, а в центре стоит нечто вроде стула. Ладно, черт возьми, это был трон, тот самый драный трон из каждой третьей киношки. И размером он чуть больше, чем человеческий, но не намного. именно его... Заботливая автоматика подсветила на экране, как источник сигнала. флин двигался очень осторожно. И с каждым шагом экран показывал все больше подробностей, ведь и скин скафандра и корабля не переставали анализировать поступающую информацию. На троне что-то лежало, что-то, потребляющее энергию через четыре энергетические линии, уходящие к столбам. А от них сигнал спускался глубже, под пол, где находился собственный источник питания, какой-то реактор на последнем издыхании. Вот и решение загадки, что тут фонит. Но сейчас... Затаив дыхание, Корса медленно поднялся по крошащимся ступеням и остановился напротив трона. Выглядел он просто безо всякой резьбы, алмазов, рубинов и прочей дряни. Честно говоря, он походил на обычное кресло с высокими подлокотниками, типа кресла управляющего какого-нибудь занюханного орбитального отеля. Очень скромный стул без всяких наворотов, если не считать одной вещи, от которой у Флина перехватило дыхание. Взгляд Корса остановился на штуковине, лежащей на каменной подушке трона. Выглядела она как шлем — Обычный такой пыльный шлем, какие могли носить воины на древних планетах. Круглый, чуть заостренный, с пластиной, что должна прикрывать затылок. «Дикая планета Три, часть Вторая», — процедил Флин сквозь зубы, вспомнив старое кино. «Чтоб его!» На общей волне раздался возглас Харра. Тот сразу понял, о чем идет речь, но Сус быстро призвала его к порядку. Корса окинул взглядом трон. Чисто машинально поискал какой-нибудь скелет или промерзший на космическом холоде полуразложившийся труп. Пусто. Только пыль. Драная пыль. Она тут повсюду. Что бы это ни было, это оно мрачно произнес Корса, цитируя кино. И проклятие ляжет на любого, посмевшего коснуться этой тайны. Что? Это был вака явно не смотревший фильм. Капитан Флинн. «Тихо — Тихо! — резко осадил его дедок. — Сынок, я знаю, про что ты. — Это не кино, поверь. — Я верю, — тихо произнес корс и засопел. — Вряд ли из стен полезут покойники с щупальцами вместо рук. — Вот именно! — поддержал его Хар. — Вот именно! Это не помогло. Флинн обила дрожь, он точно знал. Он на пороге огромной задницы. В самом деле... Что бы это ни было, оно явно стоило жизни уже многим отчаянным парням и искателю информации, и толстяку варану, и десятку его подручных, а может, и всей сотни, если учитывать разгром И самое ужасное в том, что, возможно, эта фигня не стоила того. Возможно, она тут вообще ни при чем, и все это ужасное совпадение. Просто старая штуковина, завалявшаяся тут на погибшей планете, Одна из тысяч похожих безделушек, которые находят археологи и нелегальные копатели. Да, старых планет хватало. Было много волн рассеяния. И были интересные находки, важные, дорогие, уникальные. Но на каждую важную находку приходился миллион самых обыкновенных. Возможно, это действительно просто шапка с огоньками, которые казались волшебством местным обитателям. А жрецы... Ловко дурили обычных граждан. Все как обычно. Да все так и есть. Да, все так и есть. Это просто шапка, не боись. Корса протянул клешню и осторожно, как мягкую игрушку, подцепил проклятый шлем. Поднял его, готовясь встретить сопротивление, но напрасно. Никаких проводов, передача энергии беспроводная. Он просто поднял эту штуку, и линии питания погасли, когда из зоны их действия вынесли предмет зарядки. Замерев, Флинн поднял голову, вслушиваясь в абсолютную тишину безвоздушного пространства. Пол не провалился, потолок не обрушился, из стен не полезли зомби с щупальцами вместо рук. Также не появились автоматические лазерные турели, облака ядовитого газа, плазменная дуга и пришелец в сфере личного силового поля. Ничего такого. Слыша только стук собственного сердца, Флинн сделал шаг назад, потом другой. Медленно пятясь, он спустился со ступенек на пол, чувствуя, как под тяжелыми опорами скафандра крошатся мелкие камни, и начал пятиться дальше, к дыре в воротах, не рискуя повернуться спиной к проклятому стулу, злобно пялившемуся на нарушителя спокойствия своей резной спинкой. Добычу Корса держал перед собой на вытянутой руке, как щит. Он прикрывался им от темноты этого мертвого места, от невидимых глаз, смотрящих на него, от всей этой чертовщины, прятавшейся в темных углах. Тише! шепнула Сус по закрытому каналу. Тише, парень, у тебя давление подскочило. Еще бы, процедил сквозь зубы Флин пытаясь спиной просунуться сквозь дыру в воротах. Края ее уже успели остыть. Спохватившись, он медленно выпрямился и вздохнул, раз, другой, пытаясь успокоиться. Можно трусить сколько угодно, главное — не показывать этого другим, и тем более красивым дамам, только что подарившим герою страстный поцелуй. Сус тихо позвал он. — Морям, Да. «Возьми контроль с камеры шлема. Посмотри, что позади. Сделано. Чисто. Сохраняй контроль», — одними губами шепнул Корса. Развернувшись спиной к трону, он быстро зашагал прочь от дыры, все так же держа проклятый шлем перед собой на вытянутой руке. Прижимать его к себе, а тем более запихивать в контейнер на груди не хотелось. Он шел быстро, Дышал размеренно и больше не боялся того, что в спину кто-то дышит. Сус, прям черт у этого имени есть сокращение? Да плевать! Она присмотрит за его спиной. Его синеглазая удача. Все будет хорошо. Выход чуть обвалился за время его отсутствия, и Корса пришлось протискиваться сквозь ворох камней. По-хорошему надо было остановиться и снова расчистить проход, Но Флин не собирался терять ни секунды. Выставив вперед свободную клешню, он все же прижал добычу к груди. Втиснулся в дыру и наполовину прополз, наполовину протиснулся сквозь остатки хода. Выбравшись на поверхность, он зашагал к челноку, борясь с желанием перейти на бег. Нет, не паниковать, не паниковать. Дыши ровно, бродяга. Туз в игре. К дверям челнока он прибыл через пару минут, взвинченный напряженный до предела, как натянутая струна. Корса доводилось бывать в разных переделках. В него стреляли, тыкали ножами, его корабль подбивали бортовым залпом, он терпел десятки крушений, пару раз к его затылку приставляли ствол, но еще никогда его так не трясло от ужаса. Он сам не знал, что происходит, не понимал, почему ему стало так страшно, от простой прогулки. Все прошло идеально. Никаких ловушек, зомби, нашествия пиратов, орбитальных бомбардировок и прочей дряни. Все же нормально прошло. Так чего же он? Закрыв за собой люк и вернувшись к пульту, Корсо понял, что в кресло он не поместится. Так и оставшись стоять, он отдал приказ автопилоту на возвращение — а сам застыл посреди рубки с вытянутой рукой, в которой сжимал проклятый шлем, тускло поблескивающий в свете приборные доски. И только когда челнок оторвался от поверхности и, поднимая клубы пыли, рванул в темноту, Корсов вдруг понял, почему его трясет. Ничего не кончилось, ничего не прошло успешно, все только началось.